Собрание Королевского общества. Ганфлид Хаус. 1673. «Вновь заявляю протест», — сказал Роберт Бойль. «Неуважительно инвентаризировать внутренности нашего основателя, словно насильные вещи, оставленные им в сундуке. Отклоняется», — произнес Джон Комстокк все еще председатель королевского общества, пусть и уходящий. Впрочем, из уважения к нашему исключительно щедрому хозяину я предоставлю решение ему. Томас Мор Англси, герцог Ганфлицкий, сидел во главе, вызывающий нового стола в пышном барочном стиле. Другие большие шишки, вроде Джона Комстока, расположились вокруг стола в соответствии со столь же борочными правилами этикета ангелсе вытащил из кармана большие часы и поднес их к свету льющемуся из огромного в пол акра оконного стекла исключительно чистого бесцветного и недавно установленного сумеем ли мы уложиться в 50 секунд спросил он Общий вздох. Краем глаза Даниэль видел, как несколько членов общества торопливо прячут часы в выцветшие затертые до лоска кармашки. Однако граф Апнерский и, кто бы мог подумать, Роджер Комсток, сидящий рядом с Даниэлем, полезли в навехонькие карманы и вытащили навехонькие часы, причем исхитрились повернуть их так, чтобы все увидели не две, а три стрелки. Третья двигалась с заметной скоростью. Она отсчитывала секунды. Многие украдкой покосились на Роберта Гука, гефеста точных механизмов. Гук сидел с безучастным видом. Вероятно, ему и впрямь было все равно. Даниэль взглянул на Лейбница, тот держал на коленях ящичек и отрешенно глядел вдаль. Роджер Комсток тоже это приметил. «Так немцы выглядят перед тем, как разрыдаться?» Апнор, перехватив взгляд Роджера. «Или перед тем, как выхватить палаши и врубиться в ряды турок?» «Мы должны быть благодарны за то, что он вообще с нами», пробормотал Даниэль завороженной секундной стрелкой на часах Роджера. «Вчера пришло известие. В Майнце скончался его покровитель. «От смущения, надо полагать», – прошипел граф Апнурский. Врач, явно чувствуя себя не в своей тарелке, выступил на середину комнаты. Она была большая, и герцог Ганфлицкий, надо думать, под влиянием архитектора, называл ее «гранд-салон». По-французски это значит «всего лишь большая-пребольшая комната», однако названная по-заграничному она казалась чуть больше – и даже чуть грандиознее. Для врача она была чересчур велика и чересчур грандиозна, даже в качестве просто большой при большой комнаты. 50 секунд переспросил он последовавшая неловкая сцена заняла куда больше 50 секунд. члены общества пытались втолковать врачу что такое секунда. А у того прочно засело в голове, что речь о вторых ступенях диатонической гаммы. «Может быть, это какой-то жаргон картежников?» «Вспомните минуту долготы!» — крикнул кто-то из дальнего конца большой-пребольшой комнаты. «Как зовется ее шестидесятая часть?» «Секунда долготы!» — отвечал врач. «Тогда по аналогии одна шестидесятая часть от минуты времени. Секунда!» «Времени!» – проговорил врач и что-то быстро просчитал в уме. Лицо у него вытянулось. «Одна 360 шестидесятая часа!» – подсказал скучающий голос с французским акцентом. «Время вышло!» – выкрикнул бой. «Давайте перейдем-ка! Мы даем доктору еще 50 секунд!» – объявил Англси. «Благодарю, милорд!» Врач прочистил горло. «Может быть, джентльмены, покровительствовавшие изысканием мистера Гука и теперь располагающие его остроумным прибором, соблаговолят информировать меня о ходе времени, покуда я зачитываю результаты посмертного вскрытия епископа Честерского?» «Идет. Вы уже потратили 20 секунд», — сказал граф Апнерский. «Прошу тебя, Луи, давай проявим уважение к нашему покойному основателю и присутствующему здесь доктору», — обратился к нему отец. «Первому, полагаю, наше уважение уже ни к чему, но ради второго соглашусь». «Тишина!» — потребовал бой. Врач дрогнул, но Джон Комсток пригвоздил его взглядом. «Большая часть органов епископа Честерского нормальна для человека его возраста», сказал врач. «В одной почке я нашел два маленьких камня. В мочеточнике песок». Он сел с поспешностью пехотинца, только что заметившего белые дымки над полками неприятельских мушкетов. Комната загудела, словно была стеклянным пчельником Уилкинса, и врач разворошил ее палкой. Однако пчелиная царица умерла, и пчелы не могли сойтись во мнении, кого жалить. «Как я и подозревал, прекращения оттока мочи не было», — объявил, наконец, Гук. «Только боль от почечного камня. Боль?» «Онудившая епископа Честерского искать облегчение в опиатах?» Это было все равно, что выплеснуть стакан воды в лицо месье Лефевру. Королевский аптекарь встал. «Я горжусь тем, что помог епископу Честерскому умерить страдания последних месяцев», — сказал он. Снова гул, хотя в другой тональности. Роджер Комсток встал и прочистил горло. «Если бы мистер Пеппис любезно показал нам свой камень...» Пеппис с готовностью вскочил и сунул руку в карман. Джон Комсток чугунным взглядом усадил обоих на место. «Любезность излишняя, мистер э, Комсток, поскольку мы все его видели, черед Даниэля». Камень мистера Пеппеса огромен, и все же ему удавалось немного мочиться. Учитывая узость просвета, мочевыводящих путей, не может ли маленький камень закупорить его так же и даже основательнее, чем большой? Уже не гул, но общий одобрительный рокот. Даниэль сел. Роджер Комсток осыпал его комплиментами. «У меня были камни в почке» сообщил Англси. «Готов засвидетельствовать, что это невыносимая пытка». «Джон Компсток». «Как те, что применяет папская инквизиция?» «Не разберусь, что происходит», шепнул Даниэль соседу. «Вам стоит разобраться, прежде чем вы что-нибудь еще скажете», отвечала Роджер. Сперва Англси и Компсток сообща морают память Уилкинса, и через мгновение вцепляются друг другу в глотку из-за религии. «И что это означает, Даниэль?» спросил Роджер, Англси не поведя бровью. «Уверен, что выражу мнение всего королевского общества, если в самых искренних выражениях поблагодарю мсье Лефевре, облегчившего епископу Честерскому муки последних месяцев, эликсир...» «Проприеталис Лефебер пользуется большим успехом при дворе, в том числе среди юных дам, не страдающих изощренно-мучительными заболеваниями», сказал Джон Комсток. Некоторые так к нему пристрастились, что завели новую моду «засыпать и не просыпаться», Разговор принял характер теннисной партии, в которой игроки перебрасываются шипящей гранатой. Заскрепели стулья, члены королевского общества ерзали и тянули шеи, чтобы не пропустить зрелище. Месье Алифевр, не дрогнув, отбил мяч. «С древних времен известно, что настой мака даже в малых дозах ослабляет здравость суждений днем и вызывает кошмары ночью». «Вы не согласны?» Джон Комсток, чувствуя ловушку, промолчал. Однако Гук ответил. «Это я могу подтвердить. Ваша приверженность истине, мистер Гук. Пример для всех нас. Разумеется, в больших дозах лекарство убивает. Первое следствие – ослабление умственных способностей, способно привести ко второму» смерти от избыточной дозы. Вот почему эликсир проприеталис Лефебер следует принимать лишь под моим наблюдением. И вот почему я самолично навещал епископа Честерского каждые несколько дней в течение тех месяцев, что разум его был ослаблен лекарством. Комстока раздражала упрямство Лефебера, Однако, как с опозданием осознал Даниэль, Комсток преследовал и другую цель, не только замарать Лефевра. И в этой цели был един с Томасом Мором Ангелси, своим всегдашним соперником и врагом. Они переглянулись. Даниэль встал. Роджер схватил его за рукав, но не мог схватить за язык. «В последние недели я неоднократно навещал епископа Честерского и не видел, чтобы его умственные способности ослабели. Напротив, дабы кому-нибудь не пришла в голову вздорная мысль, будто мы несправедливы к покойному, проговорил Англси, бросая на Даниэля яростный взгляд. «Ответьте, месье Лефевр, считал ли епископ...» «Ослабление умственных способностей приемлемой платы за то, чтобы провести последние несколько месяцев с близкими». «О, он платил ее с охотой», – сказал аптекарь. «Вероятно, потому-то в последнее время он так мало сделал на Ниве философии произнес Комсток. «Да». И вот почему стоит оставить без внимания его последние просчеты, поползновения, опрометчивые вылазки в низменную область политики? Его ум ослабел, сердце оставалось как всегда чистым, он искал утешения в прекраснодушных жестах. Этих отравленных панегириков Даниэль не снёс. Через мгновение он был уже в саду Ганфлетхауса перед белой мраморной нимфой, которую бесконечно тошнило в прудик струей чистой воды. Роджер Комсток вышел следом. Всюду стояли мраморные скамьи, но Даниэль не мог сидеть. Его душила ярость. Даниэль не был особенно подвержен этой страсти, но сейчас понимал, почему греки считали фурий своего рода быстрокрылыми ангелами – с бичами и факелами, которые вырываются из Эреба и доводят смертных до умоиступления. Роджер, глядя, как мечется Даниэль, легко бы поверил, что того хлещут невидимыми бичами, а лицо его опалено факелами. о мне бы меч!» – скричал Даниэль. «А вы не думаете, что тут бы вам сразу и конец?» «Знаю, Роджер!» Иные сказали бы, что есть вещи похуже смерти. Слава богу, тут не было Джеффриса, и он не видел, как я сбежал, словно вор». Голос его сорвался, глаза наполнились слезами, ибо это было самое страшное. В конечном итоге он ничего не сделал, только выбежал из гранд-салона. «Вы умны, но не знаете, что делать», — сказал Роджер. «Со мной все наоборот». Мы друг друга дополняем. Даниэль готов был вспылить, но потом рассудил, что дополнять Роджера Комстока при его-то изъянах – большая честь. Он оглядел бывшего однокашника с ног до головы, возможно, обдумывая, не дать ли тому в рожу. Роджер не столько носил парик, сколько пребывал в его просторах, и сам парик был великолепен. Даже будь Даниэль человеком иного склада, у него бы не поднялась рука испортить такое великолепие. Вы умоляете себя, Роджер. Очевидно, вы провернули что-то исключительно умное. О, вы приметили мой наряд. Надеюсь, вы не находите его излишне щегольским. Я нахожу его очень дорогим. Вы хотите сказать для золотого комстока? Роджер подошел ближе. Даниэль нарочно говорил неприятные слова, чтобы Роджер его оставил. Но тот воспринимал их как прямоту, знак близкой дружбы. «Во всяком случае, вы выглядите куда лучше, чем при нашей последней встрече». Даниэль говорил про случай в лаборатории, теперь уже давний. И у него, и у Роджера брови успели отрасти. С тех пор он Роджера не видел». Исаак, вернувшись и увидев следы взрыва, выставил того не только из лаборатории, но и вообще из Кембриджа. Таков был конец научной карьеры, которую и без того, вероятно, следовало пресечь из жалости. Даниэль не знал, куда сбежала их золушка, но, судя по всему, Роджер сумел неплохо устроиться. Сейчас он явно не понимал, о чем речь. «Не припомню. Вы видели меня на улице перед отъездом в Амстердам?» «Тогда я впрямь выглядел довольно жалко». Даниэль проделал лейбницевский опыт, попытался взглянуть на события той ночи глазами Роджера. Роджер работал в темноте. Обычная предосторожность, чтобы порох не вспыхнул от огня. И небольшая помеха, поскольку дело было самое простое – растирать порох в ступке и сцепать в мешок. По звуку и по ощущению пестика под рукой он мог определить, что порох истерт до да какой уж там ему нужно кондиции. Соответственно, он работал вслепую, менее всего желая увидеть свет, то есть искру и неминуемый взрыв. Поглощенный опасной работой, Роджер не знал, что Даниэль вернулся, да и с какой стати тому было возвращаться. Роджер не слышал рукоплесканий и далекого гола голосов, означавших бы «конец пьесы». Шагов он тоже не слышал. Даниэль, полагая, что подкрадывается к крысе, старался ступать бесшумно. Плотная ширма заслоняла свечу куда менее яркую, чем отблески печей. Внезапно пламя оказалось перед самым лицом Роджера. В других обстоятельствах он бы смекнул, что к чему, однако стоя с мешком пороха в руках, предположил худшее – искру. Поэтому отбросил мешок и ступку, а сам упал навзничь. В следующее мгновение грянул взрыв. Роджер не видел и не слышал ничего, пока не выбежал из дома. У него не было ни малейших оснований подозревать, что Даниэль заходил в лабораторию. С тех пор они не виделись. Даниэль мог сказать Роджеру правду, а мог соврать, что действительно видел его перед отъездом в Амстердам. Правда, представлялась безопасной, ложь могла завести в ловушку. Вдруг Роджер на самом деле его испытывает. «Я думал, вы знаете», — произнес Даниэль. «Я был в лаборатории, когда это случилось. Зашел взять Исакову статью о касательных. Чуть сам на воздух не взлетел». Наконец до Роджера дошло. Лицо его осветилось, как будто молнией. Однако, будь у Даниэля Гукова часы, он бы засек лишь несколько секунд до того, как оно приняло прежнее глуповатое выражение. Так колпачок для тушения свеч опускается на горящий фитиль. Трепетный свет, наполнявший взор, гаснет. Остается лишь знакомый скучный блеск старого серебра. — Мне казалось, что я слышал чьи-то шаги! — воскликнул Роджер. — Это была очевидная ложь. Однако она облегчила дальнейший разговор. Даниэлю хотелось спросить, чего ради Роджер возился с порохом. Однако он решил подождать, когда тот сам скажет. «Итак, вы поехали в Амстердам, чтобы оправиться от пережитого волнения. Сначала туда, затем в Лондон, затем к Англси, милейшее семейство». Общение с ними принесло свои выгоды. Роджер потянулся было к парику, но не отважился его тронуть. «Что? Вы же не поступили к ним на службу?» «Нет-нет, все куда лучше. Я располагаю сведениями. В прошлом столетии некоторые золотые комстоки эмигрировали. Ладно-ладно, кое-кто сказал бы сбежали в Голландию, осели в Амстердаме, Я нанес им визит. От них я узнал, что Дерейтур направил свой флот в Гвинею, чтобы захватить невольничьи порты герцога Йоркского. Поэтому я продал акции гвинейской компании, куда они были еще в цене. От Англси я узнал, что король Луи намерен вторгнуться в Голландию, но не может начать компанию, пока не купит зерно. Ни за что не угадайте, у кого. Не может быть. Именно так. Голландцы продали Франции зерно, необходимое Людовику для вторжения в Голландию. Так или иначе, на деньги от продажи акций гвинейской компании я закупил в Амстердаме изрядное количество зерна до того, как король Луи взвинтил цены. Вуаля! И теперь у меня гуковые часы, роскошный парик и участок земли на Уотерхаус-сквер. Вы купили...» Даниэль уже собирался сказать. «Участок нашей семейной земли?» Когда увидел, что через клумбу идет Лейбниц, прижимая к груди мозг в ящике. «Господин Лейбниц, королевское общество потрясено вашей арифметической машиной», воскликнул Роджер. «Но не моими математическими доказательствами!» произнес удрученный немецкий натурфилософ. «Напротив, их признали необычайно изящными!» возразил Даниэль. «Мало чести в 1672 году изящно доказать теорему, которую какой-то шотландец варварски доказал в 1671 «Вы никак не могли этого знать!» заметил Даниэль. «Такое случается сплошь и рядом», — объявил Роджер с видом знатока. «Господин Гюйгенс должен был знать, когда давал мне эти задачи для упражнения», — пробурчал Лейпниц. «И, вероятно, знал», — сказал Даниэль. «Ольденбург пишет ему раз в неделю». «Всем известно, что Грубиндоль продает нас иностранцам», — объявил Роберт Гук. Он проломился через лавровый куст и направился к мраморной скамье, шатаясь от очередного приступа головокружения. Даниэль стиснул зубы, ожидая драки, если не хуже. Но Лейбниц оставил выпад в сторону Ольденбурга без внимания, как будто Гук просто испортил воздух. «Можно выразиться иначе. Господин Ольденбург держит господина Гюйгенса в курсе последних достижений английской науки», сказал Роджер. Даниэль подхватил. Гюйгенс, вероятно, знал от него, что эти теоремы доказаны, и дал их вам, доктор Лейбниц, чтобы испытать ваши силы. — Не предвидя, — заключил Роджер, — что превратности войны и дипломатии приведут вас на британские берега, где вы, ничтоже сумняшися, представите эти результаты королевскому обществу. А все Ольденбург. «Это он крадет идеи моих часов и переправляет Гюйгенсу», — добавил Гук. «И все же, каково мое положение? Представить теоремы королевскому обществу, только чтобы какой-то джентльмен в килте поднялся с последних рядов и объявил, что доказал ее год назад? Все серьезные люди понимают, что вашей вины тут нет. Это удар по моей репутации!» не страшитесь за свою репутацию. Когда арифметическая машина будет завершена, вы затмите всех, — объявил Ольденбург, котясь по дорожке, как капелька ртути по желобу. — Всех на континенте, возможно, — фыркнул Гук. — Однако все французы, способные оценить мою мысль, увязли в тщетных попытках угнаться за мистером Гуком, — сказал Либнец. Это была вполне профессиональная лесть. Такие вещи облегчают жизнь и создают репутации при маленьких европейских дворах. Ольденбург закатил глаза и тут же резко выпрямился, перебарывая отрыжку. Гук сказал, «У меня есть замысел собственной арифметической машины, но нет времени его завершить». «Да, но придумали ли вы?» «На что ее употребить, когда она будет завершена?» — с жаром спросил Лейбниц. «Рассчитывать логарифмы, полагаю, и заменить палочки Неппера. Зачем утруждать себя такой скучной материи, как логарифмы? Они орудие ничего больше. И для чего вы хотите употребить это орудие?» — также пылко спросил Лейбниц. «Если бы я верил, что мои слова останутся в этих четырех стенах, доктор, я бы ответил, но опасаюсь, что они будут переправлены в Париж с быстротой, пусть и не с грацией, легконогого вестника богов», глядя прямо в глаза Ольденбургу. Лейбниц сник. Ольденбург подошел и начал его подбадривать к еще большему огорчению Лейбница понимавшего, что дружба Ольденбурга навсегда опорочит его в глазах Гука. Гук вытащил из нагрудного кармана длинный замшевый футляр и раскрыл его на коленях. Внутри были ровно уложены всевозможные перья и палочки. Гук вытащил тонкий китовый ус, отложил футляр, раздвинул, наклонился вперед, вставил китовый ус глубоко в горло, Пошерудил им и тут же принялся обливать желчью. Даниэль наблюдал взглядом Эмпирика, покуда не убедился, что в рвоте нет крови, глистов или других оснований для серьезной тревоги. Ольденбург что-то говорил Лейбницу на немецком на котором Даниэль не понимал ни слова. Вероятно, потому-то Ольденбург на него и перешел. Однако Даниэль разобрал несколько фамилий, Сперва покойного Курфюрста майнского затем нескольких парижан, таких как Кольбер. Он обернулся, намереваясь продолжить разговор с Роджером, но тот посторонился, давая дорогу своему дальнему родичу. Граф Эпсомский надвигался на Даниэля с таким видом, будто не прочь столкнуться с ним лбами. «Мистер Уотерхаус!» «Милорд, вы любили Джона Уилкинса!» Почти как отца, Милорд. И вы хотите, чтобы будущие поколения англичан чтили его имя? Молю Бога, чтобы англичанам хватило ума отдать Уилкинсу должное. Отвечу вам. Эти англичане будут жить в стране с одной государственной церковью. Если с Божьей помощью верх одержу я, это будет англиканская церковь если герцог Ганфлетский – римское. Возможно, чтобы разрешить наш спор, потребуется гражданская война, или две, или три. Возможно, я убью ганфлита или Ганфлет меня. Возможно, моим сыновьям и внукам предстоит сражаться с его потомками. Но несмотря на эти роковые отличия, мы с ним едины в убеждении – что не может быть страны без государственной церкви. Неужто вы вообразили, будто горстка фанатиков в силах победить объединенных ганфлетов и эпсомов всего мира? Я не склонен тешить себя фантазиями, милорд. Так вы признаете, что в Англии будет одна государственная церковь? Я признаю, что это весьма вероятно. И кем будут те кто противодействовал Государственной Церкви. Не знаю, милорд. Чудаковатыми епископами? Отнюдь. Они будут еретиками и предателями, мистер Уотерхаус. Превратить еретика и предателя в чудаковатого епископа – задача не из простых. Такого рода трансмутация требует тайны работы множества алхимиков. «Недоставало лишь, чтобы ученик-чародея, забредя ненароком, принялся все ронять». «Прошу извинить мою недогадливость, милорд. Я действовал под влиянием порыва, ибо мне показалось, что на него нападают». «Нападали не на него, мистер Уотерхаус. Нападали на вас!» Даниэль шел, куда глаза глядят». И, очнувшись перед Комстокхаусом, торопливо свернул на Сент-Джеймсские поля, разделенные теперь на аккуратные участки, где трава пробивалась через строительную грязь. Он сел на дощатую скамью и внезапно осознал, что Роджер Комсток всю дорогу шел с ним и, вероятно, говорил без умолку. Однако тот решительно отказался вводить свои панталоны соприкосновение с занозистой скамьей, усыпанной хлебными крошками, табачным пеплом из трубок и крысиным дерьмом. «О чем говорили Лейбниц и Ольденбург? Входит ли немецкий в число ваших многочисленных познаний, Даниэль?» «Думаю, они говорили о том, что Лейбниц лишился патрона, и ему хорошо бы найти нового, желательно в Париже». «О...» «Трудно такому человеку пробиться без покровителя». «Да». «Мне показалось, Джон Комсток на вас зол». «Очень». «Его сын командует одним из наших боевых кораблей. Он нервничает, раздражен. Не в себе». «Напротив, я убежден, что видел настоящего Джона Комстока. Можно смело сказать, что моей карьере в королевском обществе конец» покуда он остается председателем. «Знающие люди говорят, что на следующих выборах председателем станет герцог Ганфлетский». «Ничуть не лучше. В ненависти ко мне Ганфлет и Эпсом единодушны». «Сдается, и вам не помешал бы покровитель. Кто-то, кто бы вам сочувствовал». «И кто же мне сочувствует?» я Мгновение спустя Даниэль осознал, что это не просто смешно. Оба некоторое время сидели молча. Что-то вроде праздничного шествия двигалось в сторону Чаринг-Кросс под барабанный бой и то ли дурное пение, то ли мелодичные выкрики. Даниэль с Роджером встали и пошли к пел взглянуть, что творится. «Вы делаете мне какое-то предложение?» – спросил, наконец, Даниэль. «За этот год я кое-что заработал, и все же я далеко не Эпсом и не Ганфлит. Я вложил почти все свободные средства в участок, купленный у ваших братьев». «Который?» «Большой, сразу за углом от дома, что выстроил себе мистер Релей Уотерхаус. Кстати, что вы о нем думаете?» «О доме? Э, ну, он очень большой». «Хотите его затмить?» «О чем вы?» «Я хочу возвести дом еще больше. Однако я плохо учил математику в Тринити-колледже, не то что вы, Даниэль. Я прошу вас спроектировать дом и руководить строительством». «Но я не архитектор». Гук тоже не был архитектором, пока не взялся строить Бедлам и другие важные здания. «Ручаюсь, вы поставите дом не хуже него, и уж точно лучше...» того остолопа, которого подрядил ваш брат». Они вышли на Пэл-Мэл, уставленную красавцами особняками. Даниэль уже рассматривал окна и очертания крыш, приглядывая идеи. Однако Роджер смотрел нашествие. Несколько сотен более или менее типичных лондонцев, но с необычно высокой долей диссидентских и даже англиканских проповедников. Они несли чучело на длинном шесте. Соломенного человека в длинном церковном облачении, непотребно ярком и украшенном, с тиарой на голове и епископским жезлом в руке. Папа. Даниэль с Роджером отступили к краю дороги и 134 секунды по часам Роджера смотрели, как толпа течет мимо и выплескивается в Сент-Джеймский парк. Выбрав место, одинаково хорошо видное из Уайт-Холла и Сент-Джеймского дворца, Участники процессии воткнули шест в землю. Со стороны конногвардейских казарм к ним уже двигались солдаты, несколько верховых, но по большей части пехотинцы, выведенные так быстро, что они не успели даже построиться в правильные шеренги. Они были в чудных иноземного вида мундирах и островерхих шапках, смутно напоминающих польские, Как Людовик XIV нарядил своих гвардейцев и хорватов, так и Карл II нарядил своих поляками. Все народы, вынужденные постоянно отбиваться от турок, имели в ту пору репутацию отчаянных храбрецов. Даниэль сперва принял их за драгун, потом различил ядра с ручками, гранаты, свисающие с ремней и вздрагивающие при каждом шаге. Участники шествия также это приметили. Быстро посовещавшись, они факелами подожгли край папского одеяния и брызнули в стороны, словно осколки гранаты. К тому времени, как подоспели гренадеры, участники шествия уже растворились в городской толпе. Солдатам осталось только свалить горящее чучело и затоптать его ногами. Следя, разумеется, чтобы пламя не коснулось гранат, «Умно просчитано», — был вердикт Роджера. «Это королевские гвардейцы, новый полк герцога Йоркского. Да, имя командует Джон Черчилль, но не обольщайтесь, на самом деле они люди Йорка». «Что значит «умно просчитано»?» «Вы говорите так, словно смакуете хороший портвейн». «Ну, можно было сжечь чучело где угодно, так ведь? Однако решили жечь именно здесь. Почему?» «Опаснее место не сыскать. Рядом гренадеры». Ответ очевиден. Герцогу Йоркскому намекают, если он не откажется от пописких замашек, следующим сожгут его чучело, если не его лично. «Даже я понял тогда в Кембридже, что теперь в фаворе Ганфлет и младшие Англси», сказал Даниэль. «Эпсома же высмеивают в пьесах, и толпа осаждает его дом». «Ничего удивительного, если вспомнить слухи». «Какие слухи?» — Даниэль едва не добавил. «Мне нет дела до глупых слухов». Однако любопытство взяло верх над желанием покрасоваться. «Что причины наших военных неуспехов в дурных пушках и порохе?» «Какое удобное оправдание для военных неудач!» До сих пор Даниэль не слышал, чтобы кто-нибудь вслух жаловался на ход войны. Самая мысль, что Англия и Франция вместе не могут разбить горстку голландцев, представлялась полнейшей нелепицей. Однако сейчас он задним числом вспомнил, что давненько не было победных реляций. Не мудрено, что Черн ищет козла отпущения. Пушка, которая взорвалась при осаде Маастрихта спросил Даниэль. «Была ли она дурного качества или все подстроили враги Эпсома?» «Враги у него есть», только и отвечал Роджер. «Это я вижу», сказал Даниэль. «Как и то, что герцог Ганфлицкий один из них. Вижу, что он вместе с герцогом Йоркским и другими попистами забирает все больше власти. Не могу взять в толк другого, почему два недруга Эпсом и Ганфлетт несколько минут назад в один голос чернили память Джона Уилкинса. «Эпсом и Ганфлетт как два капитана, спорящие за власть на корабле. Каждый зовет другого бунтовщиком», — объяснил Роджер. «В этом сравнении корабль — страна, в которой господствует одна церковь, англиканская или католическая, в зависимости от того, кто из них возьмет верх». Есть и третья партия. В кубрике опасные головорезы, плохо вооруженные и неорганизованные. Что хуже всего, у них сейчас нет определенного вожака. Когда диссиденты, как их называют, кричат «Долой папу!» Это музыка для англикан, чья церковь построена на ненависти ко всему римскому. Когда они кричат «Долой принудительное единоверие!» «Да здравствует свобода совести!» Это бальзам на душу католиков, которые не могут открыто исповедовать свою веру. Вот почему в разное время то одна, то другая партия считает диссидентов своими союзниками. Однако, когда диссиденты хотят упразднить государственную церковь и превратить всю Англию в один большой Амстердам, вождям обеих партий кажется, что обезумевшие диссентеры Подносят зажженный фитиль к пороховой бочке, чтобы взорвать весь корабль. Тогда они объединяются, дабы их раздавить. Вы хотите сказать, что наследие Уилкинса, декларация религиозной терпимости, для них пороховая бочка? Запал, ведущий к пороховой бочке. Они должны его затоптать. И заодно растоптать меня. Потому что вы... «Не сочтите за обиду, подставили себя самым неумным образом!» «А что мне было делать, когда они на него нападали?» «Прикусить язык и выжидать», — сказал Роджер. «Все может перемениться в секунду. Вспомните, что мы сейчас видели. Десентеры жгут чучело папы, угрожая попистам Если бы вы, Даниэль, шли во главе шествия Эпсом...» числил бы вас своим союзником в борьбе с Англси. Этого мне как раз и не доставало. Герцога Ганфлетского в качестве личного врага. Тогда болтайте о свободе совести. В этом превосходство вашей позиции, Даниэль. Если только вы захотите раскрыть глаза, лавируя так тонко, чтобы в любой момент можно было с легкостью откреститься от прошлого маневра, вы будете иметь на своей стороне то Эпсома, то Ганфлита, попахивает малодушным вилянием», заметил Даниэль, вызывая в памяти таблицы философского языка. Не опровергая его слов, Роджер сказал, «Это способ добиться того, о чем мечтал Дрейк». «Как? Если вся власть у Англси и Серебряных Комстоков?» «Очень скоро вы убедитесь, что глубоко заблуждаетесь». «Да. Есть еще сила, о которой мне ничего не известно». «Да», — отвечала Роджер. «Ею полны подвалы вашего дяди Томаса Хама». «Золото ему не принадлежит. Это сумма его обязательств». «Вот именно. Вы попали в самую точку. Здесь ваша надежда». Роджер сделал шаг, чтобы идти. Надеюсь, вы обдумаете мое предложение, сэр. Считайте, что уже обдумываю, сэр. Даже если в вашей жизни нет времени на дома, может быть, я выпрошу у вас несколько часов для моего театра? Театра? Я прикупил долю в королевских комедиантах. Мы поставили любовь в ванной и похотливого врача, Время от времени нам нужна помощь в устройстве громов и молний, явлений демонов, посещении ангелов, отсечении голов, смены пола, повешения, родах и прочее. Но не знаю, что скажут мои родные, если я займусь такими вещами, Роджер. Фух. Гляньте, чем они сами заняты. Теперь, когда апокалипсис не случился, вам придется искать новое приложение своим многочисленным дарованием. По крайней мере, я могу следить, чтобы вы не взорвали себя на куски». «От вас ничего не скроется, Даниэль». «Да, вы правильно угадали. Той ночью в лаборатории я готовил порох для театральных эффектов. Если истереть его потоньше, он горит быстрее, ярче, вспышка, больше впечатления». «Я заметил», — сказал Даниэль. От этих слов Роджер рассмеялся, и от смеха у Даниэля потеплело на сердце. Таким образом, они вошли в своего рода спираль. «У меня встреча с доктором Лейбницем в кофейне неподалеку от театрального квартала. Почему бы нам не пройтись вместе?» – сказал Даниэль. «Возможно, вам попадался мой недавний труд о боговоплощении». Ольденбург упоминал его, но, признаюсь, мне не хватило духу прочесть последней беседе мы коснулись того, как трудно примирить механистическую философию со свободной волей. Эта проблема во многом созвучна теологическому вопросу о воплощении. В обоих случаях духовная субстанция пронизывает тело, по сути механическое, согласился Даниэль. Щеголи и театралы, косясь на них, садились за столики подальше, так что в людной кофейне вокруг Лейбница с Даниэлем образовалось вдоволь свободного места. Загадка Троицы в таинственном единстве божественной и человеческой природ Христа. Равным образом, споря о том, думает ли механизм, скажем, муха, летящая на запах мяса, ловушка либо арифметическая машина, или только демонстрирует гений своего Творца, мы спрашиваем, наделены ли эти машины бестелесным принципом, или, вульгарно говоря, духом, который, подобно Богу и ангелам, обладает свободной волей? И вновь мне слышатся отзвуки схоластики. «Мистер Уотерхаус, вы делаете общую ошибку. Вы считаете, что может быть либо Аристотель, либо Декарт?» что две эти философии несовместимы. Напротив, мы можем принять современное механистическое объяснение в физике и сохранить Аристотелеву концепцию самодостаточности. Извините мой скепсис. Проявлять скепсис – ваша обязанность, мистер Уотерхаус. Тут нечего извинять. Объяснять, как согласуются эти учения, было бы долго. Скажу одно. Я сумел их примирить, допустив, что всякое тело содержит бестелесный принцип, который я отождествляю с когитатио, мыслью. Да. И где же она помещается? Картезианцы считают, что в шишковидной железе. Бестелесный принцип не имеет местоположения в столь вургарном смысле, Однако его организующее действие проявляется в теле, и мы можем узнать о его существовании по этому проявлению. В чем разница между человеком, который только что умер, и тем, что умрет через несколько секунд, отмеренных часами мистера Гука? Христианин должен ответить, один обладает душой, другой нет. Превосходный ответ. Нужно лишь перевести его на новый философский язык. Вы бы перевели его, доктор, сказав, что живое тело пронизано организующим принципом, который есть зримый признак того, что механические тела, по крайней мере, до пары до времени, едины с нематериальным принципом, именуемым мыслью. Верно. Помните наш разговор о символах? Вы признали, что ваш разум не может манипулировать ложкой непосредственно и манипулирует ею, символом внутри себя. Бог может манипулировать ложкою непосредственно. Мы зовем это чудом. Однако тварные разумы не могут. Им нужен пассивный элемент, посредством которого действовать. Тело. Да. Однако вы сказали, что когитатио и вычисление одно и то же. В философском языке им бы соответствовало одно слово. Я пришел к выводу, что они – суть одно. Тем не менее, ваша машина производит вычисления, потому вынужден спросить, в какой момент она наполняется бестелесным принципом мысли. Вы сказали, что Когитатио пронизывает тело и каким-то образом преобразует его в механическую систему, способную к действию. Пока соглашусь, в случае арифметической системы вы заходите с другого конца, создаете механическую систему в надежде, что она воспримет в себя дух свыше, как Пресвятая Дева. Когда происходит благовещение? Когда вы вставляете последнее колесико? Когда поворачиваете ручку? «Вы мыслите чересчур буквально», — отвечал Лейбниц. «Однако вы сами сказали, что не видите противоречия между учениями о разуме как о механическом устройстве и о свободной воле. В таком случае должен наступить миг, когда ваша арифметическая машина будет уже не набором шестерен, но телом, в котором воплощен некий ангельский дух». «Это ложное противопоставление», — возразил Лейбниц. Бестелесный принцип сам по себе не дает нам свободы воли. Если мы признаем, а мы должны признавать, что Бог вездесущ и знает будущее, то Ему ведомы наши поступки до того, как мы их совершим, даже если мы ангелы. И нельзя сказать, что мы обладаем свободной волей. Этому меня с детства учили в церкви, так что... Перспективы вашей философии безрадостны, доктор. Свободная воля не согласуется ни с богословием, ни с натур философии. Так вы говорите, мистер Уотерхаус. И тем не менее вы согласны с мистером Гуком, что есть загадочное созвучие между природой и работой человеческого мозга. Откуда оно берется? Не имею ни малейшего представления, доктор». Разве что правы алхимики, вся материя и природа, и наш мозг пропитаны одной философской ртутью. И гипотеза эта нам обоим не по душе. В чем состоит ваша гипотеза, доктор? Подобно двум лучикам снежинки, материя и разум растут из общего центра, и хотя они растут независимо и не несвязанно, развиваясь сообразно собственным правилам, тем не менее вырастают в полной гармонии и обладают одинаковой формой. «Это все метафизика», — только и смог ответить Даниэль. «Что есть общий центр? Бог? Бог изначально устроил так, чтобы разум мог постигать материю. Однако он, делает это непостоянным вмешательством в работу разума и развитие Вселенной. Скорее, он с самого начала создал гармоничную природу разума и натур. Итак, я обладаю полной свободой действий. Но Бог заранее знает, что я сделаю, поскольку в моей природе действовать в гармонии с миром. И Бог – соучастник этой гармонии? «Да». «Странно, что у нас произошел этот разговор, доктор, поскольку в последние несколько дней впервые в жизни я увидел, что передо мной открываются различные возможности, которыми я могу воспользоваться, коли захочу. Вы говорите так, словно нашли себе покровителя». При упоминании Роджера в качестве покровителя у Даниэля дернулся кадык. Однако он не мог отрицать догадливости Лейбница. «Может статься». «Рад за вас. Смерть моего покровителя оставила мне очень мало возможностей. Наверняка в Париже есть знатные люди, которые вас ценят. Вообще-то, я подумываю отправиться в Лейден к Спинозе. Голландия скоро падет. Худшего места вам не сыскать». В Голландской республике хватит кораблей, чтобы перевести 200 тысяч человек из Европы вокруг мыса Доброй Надежды к самым дальним островам Азии, до которых Франция не дотянется. Мне это представляется чистейшей фантазией. Поверьте, голландцы уже составляют планы. Вспомните, они создали половину своей страны трудом собственных рук. То, что сделано в Европе, можно повторить в Азии. Если Соединенные Провинции окажутся под пятой Людовика, я хочу быть там, зайти на корабль, отправиться в Азию и вместе со всеми строить новую республику, подобную Новой Атлантиде, которую описал Фрэнсис Бэкон. Возможно, для вас, сударь, такие приключения – вещь встаточная. Для меня они более чем романтическая выдумка сказал Даниэль. «До сегодня я всегда делал, что должен, и это вполне согласовывалось с предопределением, в которое меня научили верить. Теперь, возможно, у меня есть выбор, и выбор практический. Что бы ни вызывало поступки, результат их бесповоротен», сказал доктор. Даниэль вышел из кофейни и до конца дня бродил по Лондону. Он двигался, как комета, описывая длинные петли, тяготеющие, тем не менее, к нескольким неподвижным полюсам. Грэшем колледжу, Уотерхаус скверу, голове Кромвеля и развалинам собора святого Павла. Гук больше его, как натурфилософ, но Гук занят восстановлением города и полуневменяем из-за воображаемых козней своих врагов. Ньютон еще более велик, но увяз в алхимии и толкованиях к апокалипсису. Даниэль надеялся, что сумеет проскользнуть меж двух исполинов и сделать себе имя. И тут явился третий исполин. Подобно двум другим, сейчас он отвлечен смертью Патрона и мечтами о свободной Азиатской Республике. Однако он не будет отвлекаться вечно. Смешно до слез. Господь вложил в него желание стать великим натурфилософом и отправил в мир вместе с Ньютоном, Гуком и Лейбницем. У Даниэля было образование, чтобы стать пастором, и связи, чтобы получить место проповедника в Англии или в Массачусетсе. Он мог бы вступить на этот путь легко, как войти в кофейню. Однако ноги вновь и вновь выносили его к развалинам собора святого Павла. Труппу посреди веселой пирушки. И не только потому, что они находились в центре.